Издательство Эксмо. Елена Звёздная. Город драконов. Книга пятая. Читает Алла Чёвжик. Удар тяжёлой трости о пол и громогласное, магически усиленное объявление церемонии мейстера. Лорд и леди Арнелл! Как же мне страшно. Полная паники, мысленная от меня. Кот Пуритас. Заклинание очищения от лорда Арнала. И пыль, пучини от лен старинных тайных ходов облетают с нашей одежды, как прошлогодние листья. Я взглянула на дракона. В моём испуганном взгляде откровенно читалось: "Зря повернули направо. Его отстранил на ледяном. Я предупреждал, что следует идти налево. В любом случае этот провал был нашим общим". Вспышки фотографических аппаратов, моя рука церемонно смещается из ладони лорда Арнелла на сгиб его локтя, ещё сотня вспышек фотоустройств, сфокусированных на помолвочном кольце, и тщетная надежда на то, что под маской с вуалью меня никто не узнает. Но надежда действительно оказалась тщетной. Леди Арнелл Вертти, какое отношение вы имеете к процессу Генверт? лежарн. У действительно ли профессор Стентон передал вам все свои научные открытия? Как вам удалось так удачно заполучить наследие Стентона? В чём же удача? Миледи, всего слово, одно слово, миледи. О, я могла бы высказать целую фразу. И эта фраза звучала бы так: мне удалось выжить. Всё остальное следствием удачи определённо не являлось. Совершенно не являлось. Абсолютно. Выставить оцепление, убрать журналистов. Орколин возник незаметно, но очень вовремя. Ноктарт, командование на тебе. Личная императорская гвардия, сверкая позолотой парадных доспехов, с возникшей проблемой разобралась молниеносно. Были оттеснены газетчики, нас прекратили ослеплять вспышки магния и порошка. Распорядитель сделал вид, что возникновение гостей императора прямо из колонны на парадном крыльце — вполне себе нормальное явление, никоим образом не кажущееся чем-то запредельным и неординарным. Маленький паучок, изгнанный с моего платья вместе с паутиной и пылью заброшенных тайных ходов, торопливо уполз в щель той самой колонны, из которой мы с таким оглушительным провалом возникли. Благодарю за вуаль. Вы были правы. Это действительно в высшей степени удобно. Всегда рад услужить, с холодной учтивостью произнёс лорд Арнольд. Я никогда не задумывался о том, что чувствуют два дюэлянта, скрещивая шпаги. Какие мысли проносятся в их головах в тот миг, когда напряжённо звенит соприкоснувшееся железо? Что овладевает их сердцами? Желание победителя при чувстве поражения, полнейшего болезненного поражения в случае если один дуэлянт существенно уступает второму в силе, сноровке, умении держать шпагу. Но представлять меня как леди Арнелл всё же не стоило, — сказала негромко. Сопровождающий нас Ор Колин не упустил момента и позволил себе высказаться по данному поводу. «Бель, как у мисс Вайерти, у тебя не было бы и шанса появиться в Императорском дворце». Я промолчала, не желая продолжать дискуссию. Зато лорд Арнелл решил продолжить. О, поверьте, генерал, мис Ваерц несомненно изыскала бы способ проникнуть в любое требуемое ей помещение, как минимум путём трудоустройства. К слову, дорогая, я уволил вас с должности помощника городского архивариуса. Как вы узнали? Потрясённо переспросила я. Это не составило труда. Безмятежно отозвался лорд Арнольд. Достаточно было лишь внести в устав трудового кодекса пункт о необходимости состоять в браке. И я остановилась. Это выглядело не слишком достойно, учитывая, что остановилась я на пороге императорского дворца, но мои нервы были на пределе. Позвольте спросить, лорд Арнольд, а это случайное не вы ли внесли пункт о необходимости холостого положения для младших следователей? Взглянув на меня с ледяной насмешкой, градоправитель Вестернадана спокойно ответил: "Нет". А затем по его губам скользнула коварная ухмылка, и дракон добавил: "Кристиан любезно сделал это для меня". Орколина обернулся и остановился, взирая на застывшую меня. Далекие вернулись к масштабному сжиганию магния и его порошка на золевые газечки, и всё вокруг вновь озарилось вспышками фотоаппаратов. Впереди нас ожидал наш главный враг, а я… Я… Я… Я не знаю, что я с вами сделаю после победы над Карио. Я правда не знаю, но поверьте, вам это с рук не сойдёт. И, вскинув подбородок, я расправила плечи, выпрямила спину до боли и сообщила Орколину. Всё, я готова. Вот теперь действительно готова. Уже абсолютно ко всему.